Глава двадцать девятая О, если б вместо всех молний очей Дала б ты нежность и волю, Быть может, они не убили б страстей, Но рай бы им выпал на долю. Ты блещешь такую небесной красой, Хотя и горят твои очи, Что мы повергаемся в прах пред тобой, Но выдержать взгляда нет мочи. Когда ты природой была создана, и бесс совершенство блистала и долго благая боялась она, чтоб небо тебя не призвало. Джордж Гордон Байрон. О, если бы вместо всех молний очей. Витор с тоской вспоминал блые дни, постельные игры со служанками, тишину и покой в замке, полную свободу перемещений. Дёрнуло же его нелёгкое подписать контракт Да ещё и на эту женщину. Нет, Алиса Витору нравилась. Внешне так уж точно. Да и характер её тоже был, ну, ничего. Но на каждой понравившейся не женишься. И почему именно она, истинная? Он полутролль, получеловек. Она полуэльф, полувампир. Дети, конечно, родятся не совсем обычные. При мысли о детях Витор поморщился. Прощайте, тишина. Прощай, покой. Маленькие пищащие создания заполнят его замок. Мать наконец-то добьётся своего и получит внуков от сына. А ведь ещё есть отец, с которым необходимо связаться, чтобы пригласить его на свадьбу. Демоны в боге. Виторс неохотой достал магического вестника, приберегаемого специально для связи с отцом, каменную птицу небольших размеров. Заклятия, наложенные на неё, позволяли ей выдержать любые погодные условия. Надиктовав текст, Витор выпустил птицу в окно, привычно выругался и направился к дрожащей невесте. Им просто необходимо было пообщаться. В комнате Алисы царил бардак. Само её среди перевёрнутой мебели не наблюдалось. К невесте приказал Витор замку и совсем не удивился, оказавшись у оружейной. Алиса спускала пар, стреляя из небольшого оружия в мишень на стене. "Достали", кинула она Витору через плечо, не поворачиваясь. "Прибью их всех и мучиться не буду. Мать или отца?" понятливо спросил Витор. "Мать". Выстрелы прекратились. "Ах, лисочка, детка, тебе нужно брать уроки танцев". Ах, платье бы менее открытое. Я обязательно поговорю с твоей портнихой. Ах, лисочка, этикет. Витор понимающе хмыкнул. В землях троллей тебе понравится ещё меньше. Кстати о троллях. Алиса повернулась к нему. Может, объяснишь, почему ты и братья купаетесь в роскоши, а сёстры вынуждены влачить полунищенское существование? Так они же женщины, пожал плечами Витор. «Их пусть мужья обеспечивают». «А мужей выбирает отец», — Витор кивнул. «И он специально выбрал самых нищих, чтобы дочери смогли по полной хлебнуть бедности?» недовольно прищурилась Алиса. «Не самых», — уже понимая, что теперь недовольство сорвут на нем, — ответил Витор. «Но до свадьбы отец полностью властен над судьбами своих дочерей. Они считаются его собственностью». Алиса выругалась на непонятном языке и мрачно уставилась на Витора. Нрав этого дикого мира нравились Алисе всё меньше. Она уже решила сразу же после бракосочетания воспользоваться аварийным портативным порталом и вернуться на землю. На пару недель, так уж точно. И сама нервы подлечит, и Витору нормальный адекватный мир покажет. А то этот угрюмый тролль сидит в своём замке, света белого не видит. И совершенно не понимает, что давно прошло ретие времена, когда женщина считалась полной собственностью мужчины. Вспомнив вопрос полов, Алиса заодно вспомнила и о своих биологических родителях. Нам обязательно терпеть здесь весь этот народ до свадьбы, уточнила она между делом, разряжая в цель очередную обойму. Это традиции, последовал ответ, судя по хмурому выражению лица Витора. Иму толпа в замке тоже была не по душе. Придётся подождать. Ещё мой отец и твои родные должны появиться. Нет, однозначно Эльнар заслуживал самой мучительной смерти. Так серьёзно подставить её, своего лучшего работника. Сволочь, гад, урод. У меня тут кое-что есть. Алиса задумчиво покрутила одно из колечек порталов. вытащив его из потайного кармана Я знаю, ты берёк, но может кто прервал её витор Берёк пришлось объяснять непонятное слово так любимое брата Малиса Ну, угрёмый нелюбимый человек В общем, у меня есть предложение Давай хотя бы на несколько часов перенесёмся в другой мир Непонимание в глазах Витора подсказало Алисе, что придётся объяснять всё вплоть до создания земли. Ну, ты же говорил с моим начальством, а он из другого мира. А порталах ты знаешь? В чём проблема? В том, что между мирами просто так не перемещаются. Это физически невозможно. Алиса расхохоталась в голос. Наивный жених, дикий мир, безна куда она попала А как ты думаешь я вернулась бы обратно после истечения срока контракта отсмеявшись уточнила она Витор во всём цивилизованном мире давным-давно придумали возможность за секунду переноситься на сколь угодно далёкие расстояния Так что сбежим Или я могу сбежать одна а ты меня прикроешь не дождёшься сыркнул глазами Витор. Одну тебя я точно никуда не отпущу.